Брюки, постиранные Катей в машине и высушенные в сушке, сели так, что Глеб был уверен. Натянуть их на задницу просто не удастся. Он кряхтел, сопел, втягивал живот, а они всё никак не лезли. Беседовать с катинным мужем без штанов полотенце тоже не годилось. И Глеб, тихо и жалобно матерясь себе под нос, в конце концов натянул их и даже молнию застегнул, но пуговку застёгивать не стал. Шут с ней с пуговкой, он не на приём собирается в самом-то деле. И вообще надо худеть. Разжирел. Странно, что он Катю не раздавил своей 100-килограммовой тушей. От воспоминаний о Кате и о том, как он её чуть не раздавил, его бросило в жар, и щёки загорелись, и даже немножко вспотела спина. Они ещё поговорят обо всём на свете. Только нужно быстренько разобраться со странными делами, творящимися в Катиной жизни. Слишком долго он не занимался её делами, вот всё и запуталось. Натягивая брюки, в дверной щели Глеб всё время видел её мужа, которого сам усадил в кресло и велел сидеть тихо. Муж так и сидел, и вид у него был сильно перепуганный. — Ничего. — Ничего, милый, посиди, подумай. Тебе полезно. Вошла Катя. Посмотрела на Глеба в брюках, и вид у неё стал забавный, вот-вот расхохочется. Глеб сто лет не слышал, как она хохочет. Она подошла и сзади подтянула ему штаны, как маленькому. Ты весь из них вылезаешь. Это потому, что ты их высушила. А лучше было бы в мокрых, да? Ты принесла мне рубашку. Вот, но она неглаженная. У рубашки был такой вид, как будто её жевал дракон. Глеб морщись натянул рубашку, хоть прикрыл расстёгнутые брюки. — Кать, — сказал он тихо, — я сейчас с ним поговорю, а ты мне не мешай, хорошо? — Что значит «не мешай»? Ты собираешься его бить? Я уже побил немного. Глеб наклонился, чёртовы брюки впились в живот и поцеловал её в лобик, как маленькую. Она тут же дёрнула головой. «Я не собираюсь его бить, но мне нужно знать, что он искал в твоей квартире и что именно он приволок в своём портфеле». «Он же с портфелем пришёл? Может, взрывное устройство?» «Глеб, я тебя прошу, и не надо меня просить». Он вышел в соседнюю комнату, где сидел её муж, при его появлении тот вскочил и посмотрел оценивающее. Муж был красив, вопиющий мужской красотой, и Глеб моментально почувствовал себя здоровенным уродом и мерзким чудовищем в одном лице. Муж был высок, стройен, широкоплечь, длинноног, голубоглаз, румян и блондинист. Длинные волосы, выгоревшие на кончиках, доставали почти до плеч. Музыкальные пальцы, державшие сигарету, слегка подрагивали. Безупречные плечи облачены в дорогой кашемир, безупречные ноги — в дорогие джинсы. На скуле у мужа наливался синяк. Глеб сослеп удвинул, когда тот стал дёргаться в тёмном коридоре, и попал по физиономии, хотя вредительством заниматься не собирался. «Моя фамилия Звоницкий. Я работал с Мухиным Анатолием Васильевичем, Катиным отцом», — сказал Глеб сурово и похвалил себя за то, что сообразил, с чего начать. У записного красавца вытянулось лицо, и яблочный румянец немного поблёк.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 «Дам, это не я, это она придумала!» «Вы поймите, это не я. Я сразу говорил, что не надо, что это... мы Что нас за это...» «Кто она? Катя?» «Илона!» — выкрикнул Генка. «Она все придумала. Она сказала, что нужно позвонить и все. Катьку заберут в милицию и дело с концом. Да вы поймите меня, нельзя так жить. Я не живу. Я в аду горю каждый день. Каждый божий день горю в аду!» Глеба позабавила, что Геннадий Зосимов... Взывает к его сочувствию. То есть он, Глеб званицкий, должен посочувствовать Геннадию Зосимову в его несчастьях. Как нужно любить себя и ненавидеть окружающих, чтобы подобным образом выворачивать жизнь изнанку? Кто такая Илона? Художница. встрела Катя и личика у неё стала брезгливым. Она Генкина подруга. Ей нужно где-то творить, а моя квартира идеально для этого подходит. Генка хочет на Илоне жениться и жить с ней в этой квартире. «Так», — сказал Глеб. Штаны жали невыносимо, и всё время хотелось их снять. Что именно придумала Илона, и кому именно нужно было позвонить? «Ей!» — с ненавистью выдохнул Генка. «Катьке!» «Илона сказала, что тогда её просто заберут в милицию, а я потом засвидетельствую, что она припадочная, и всё, всё!» но ничего не получилось, а я ей говорил, говорил, что не получится. «Почему Катю должны забрать в милицию?» Генка удивился. «Как почему?» «Потому что она нашла труп». «Ну, труп! Вы что, ничего не знаете? Труп этой ее подружки, Ниночки. Два сапога пара, ей-богу. Что моя безумная, что та такая же. Но Димка с ней развелся, а я, видите ли, даже развестись не могу». Катя вдруг вскрикнула и бросилась на Генку. Если бы Глеб не поймал ее в самый последний момент, она, должно быть, вцепилась бы ему в лицо, как разъяренная кошка, и разорвала бы кожу и выцарапала глаза».